Курляндия в руках преданного им герцога будет служить только средством для достижения важнейших целей. Излишне было бы распространяться о том, какую помощь враждебные дворы получили бы от того, если бы на престоле Курляндском сел маршал Франции и зять обоих ее союзников, королей прусского и шведского. Так как он мог бы пользоваться множеством предлогов брать к себе прусское войско, то Россия никогда бы не была безопасна в своих собственных границах. Перед ее воротами находился бы всегда внимательный наблюдатель, готовый пользоваться первым удобным случаем, не упоминая об удобстве, какое получила бы Швеция высаживать свои войска в Курлянских гаванях и соединяться с пруссаками. Уже давно решено, что Швеция ключ к Риге может найти только в Курляндии. Единственным средством для отвращения таких бед Кейзерлинг считал восстановление Берона на Курляндском престоле. Дела польские, 1749 года. Сношение России с Польшей, 1789. Сорок девятый год, дело второе, третье, четвертое, пятое, пятое, а шестое и восьмое. Представляя императрице эту реляцию Кейзерлинга, Бестужев подкрепил последнюю ее часть своим мнением, что необходимо освободить Берона и восстановить его на Курлянском престоле, взявший сыновей его в русскую службу и сделавший их таким образом аманатами. Бестужев представлял, что если Курляндия останется в прежнем положении, а в Польше будет король недоброжелательной России, то он может объявить основательную претензию на многие миллионы, причем, разумеется, получит помощь от турок, шведов и французов. Кроме того, что можно оставить детей Бирона аманатами, можно еще принять другие предосторожности – Именно взять с него обязательство, что он ничего от России требовать не будет, а король и республика польская поручаются за исполнение этого обязательства на вечные времена. Через восстановление Берона Россия приобретет признательность польского короля, отдалит всех других претендентов, прекратит всякую опасность, полякам кричать на сеймах повода не будет, Тогда как теперь королю прусскому и Франции так хочется захватить в свои руки Курляндию, что Фридрих II хочет выдать сестру свою за графа Сакса, маршала французского, несмотря на то, что он незаконно рожденный, притом старый дряхал. да хотя б он и не сыграл этой свадьбы, то довольно известно, как ему и Франции нужно это герцогство в руках иметь, дабы оттуда россию беспокоить, шведам помогать и в Польше интриги производить. Но Елизавета отвечала решительно, что не освободит Бона. Попытка молиться саксонского подкупить в свою пользу канцлера бестужего, дала последнему возможность снова поднять дело о Бероне. В октябре 1749 года советник саксонского посольства Фунг известил канцлера о приезде польского графа Гуровского, который, заболевший, переслал к нему Фунг письмо с предложением канцлеру двадцати пяти тысяч золотых червонных, если тот постарается доставить ему курляндию Канцлер решился воспользоваться этим случаем, чтобы сделать еще представление в пользу Берона. Но он боялся обратиться опять прямо к императрице после ее решительного отказа и повел дело через Разумовского, которому написал. «Приемлю смелость». Приложить при сём пакет с крайне нужными делами, и ваше сиядство покорнейше прошу он и её императорскому величеству всенижайше поднести. Я уповаю, что её величество по всевысочайшей своей доверенности, вложенное в нём прочитать, вам изволит. Следовательно, ваше сиятельство из того усмотреть изволите, до чего дошли... производящиеся повсюду интриги о доставлении французскому маршалу графу Саксу герцогства Курлянского. Я ее императорскому величеству недавно всенежайше представлял, чтоб для отвращения таких интриг навсегда несчастливого герцога Берона освободить. Но ее императорское величество сказать изволило, что его не освободит. Я потому не дерзаю более ее императорское величество моими всенижайшими представлениями утруждать, но я, ваше сиядство, покорнейше прошу, приняв сие дело в уважение, ее императорскому величеству при случае всенижайше представить, что граф Сакс ничего более и не требует, как такого со стороны ее императорского величества изъяснения, что Берон свободен быть не может, следовательно, мне легко было б столь дерзостно Гуровским представленные двадцать пять тысяч червонных принять. Но я, весьма верный ее императорскому величеству, раб и сын Отечества, чтоб я помыслить мог, и против будущих интересов ее и государства малейше поступить. Сие дело столь важно и толь великих следствий, что оное подлинно всю атенцию заслуживает, и, по моему слабейшему мнению, теперь ничего нужнее нет, как оное единожды решить и окончить, ибо, первое, по зачавшимся ныне в Польше крайним несогласием, Весьма скоро таму опасной конфедерации опасаться должно, при которой, второе, и так взяло о Курляндии шумящие поляки, сие дело в наибольшее движение приведут. А особливо, когда рассеянные почти везде, а особливо в Польше французско-прусско-шведские эмиссары, их к тому внушениями, а иногда и употреблением денег побуждать станут, когда бы надобного им герцогом Курлянским сделать, как им иногда повод к дальнейшим замешательствам подать. Третье. хотя б толь великой опасности для теперешнего времени и не настояло, то однако ж кто за будущие обстоятельства ручаться может, кое всегда легко перемениться могут. Не всегда надеяться можно, что короли польские толь благонамеренны прибудут. Многие примеры были, что они с турками соединялись. а польские вельможи и без того, по большей части, французско-прусскими партизанами суть. Что ж будет, когда б герцог Берон в нынешнем состоянии умер, а Польша, соединяясь с турками, вместо Курляндии претензии его, в коих она истец, на Украину или Лифляндию в действо производить стала. Причем всемерно Пруссия и Швеция спокойны не остались бы. но пачи опасный для них ее императорского величества силе пределы полложить искалип